Джестис, мана-реабилитанты будут повышать уровни, если будут сражаться с монстрами и получать опыт. А при необходимости я могу сплотить воров, воинов, мяу и енотов. Если они будут охотиться вокруг Каиры и Ланселя, тогда смогут одновременно добывать ингредиенты. Несмотря на то, что его немного беспокоил рок-единорога, в принципе не было причин для их полного вымирания, если один же ребенок вдруг случайно пропадет. Не рога единорогов являются необходимым ингредиентом. Другими словами, массовое производство было возможно. Арк уже подтвердил для себя эффекты от бессмертной слизи, поэтому лично ему уже не нужно ее есть, чтобы все повторить. Однако для покупателей подобный продукт будет настоящим сокровищем, который заставит их пускать слюни. Это реальная возможность сделать целое состояние! Он быстро все вычислил и прикинул, что сможет зарабатывать, грубо говоря, по 200 золотых чистыми, вычитая затраты на труд. Если Аркс сможет организовать настоящий маршрут снабжения ингредиентов, тогда будет возможно получить стабильный доход. Это одна из самых главных вещей в современном обществе. Хорошо, я принимаю предложение, но есть проблема. Проблема? Один из ингредиентов — повреждённые крылья фей. Они невидимы обычным глазом, поэтому лично их раздобуду. В обмен на это ты позаботишься о получении рога-единорога. Договорились. Шамбал оглядел с подозрением, но кивнул. Как только они договорились, Арк добавил рецепт пилюли бессмертной слизи в свиток. Между тем, предметы, необходимые для задания лаборатории гениального алхимика, стали принадлежать Арку. Несмотря на свою ненависть к нему, Шамбало все-таки был готов отказаться от них. Затем Арк купил 20 пустых свитков и отыскал Джастисмена вместе с остальными. «Пилюли бессмертные слизи!» «Да, мы рассчитываем на то, что как только вы достигнете достаточного уровня, это уже не будет стоить больших усилий, чтобы ее создать, а потом ее можно продавать. Несмотря на 70% эффекта от оригинала, это редкое умение, поэтому спрос наверняка будет огромным. Думаю, где-то в полторы тысячи золотых за штуку». Арк подробно объяснил о новом бизнесе. «Джастис-мэн реабилитанты будут играть ключевую роль, открывая охотничьи угодья. Затем низкоуровневые бандиты смогут собирать ингредиенты, После того, как все будет собрано в деревне Ланцеле, можно будет приступать к созданию пилюли. Как только товары будут закончены, они отправятся на продажу в торговый пост к Сиду, в Сильвану. Затраты на рабочую силу, конечно, не маленькие, однако это был самый эффективный метод. Кроме того, это позволит ворам деревне Ланцеле и торговому порту в Сильване повышать свой уровень. И правда, что ж, это может сработать, если воспользуемся помощью воров но ну, я понимаю, с ингредиентами, которые можно добыть через охоту, но что с поврежденными крыльями фей? Я пришлю их по почте, пока буду путешествовать. Поскольку они являются магическим ингредиентом, стоимость за 100 штук составляет 300 золотых. Тогда мы можем продавать их за 300 золотых таким, как Мэдлстейн. А стоимость свитков составляет 100 золотых. Он бы продавал повреждённые крылья фей за одну золотую монету в обычных магазинах. Но как только получится настроить настоящий завод слизи, появится возможность продавать по 3 золотых за каждое, прямо как Медусейн. Тогда он сохранит целых 200 золотых, а если он будет покупать свитки через Шамбалу, это увеличит близость, которая позволит снизить цену до 30 золотых за штуку, поэтому экономия составит сразу 70 золотых. Таким образом, даже если на создание пилюли бессмертной слизи уйдет целый месяц, в конце концов он сможет получить ежемесячную прибыль в размере 270 золотых. К тому же, поскольку деревня Ланселя станет местом изготовления этого добра, цена на недвижимость тоже будет расти из-за повышения популярности. Это убивало двух зайцев одним выстрелом. Но это не все. Если Джастис Мэн и реабилитанты примут эту пилюлю, это тоже будет большим преимуществом. Короче говоря, Джастис Мэн дал свой добр на этот план, а реабилитанты не смогли сдержаться от криков восхищения. Серьезно? Ну это ж круто!» «Если мы съедим пилю и бессмертные слизи, тогда даже наши характеристики увеличатся! Давайте сделаем это!» Тем более для реабилитантов была отдельная причина, почему им понравился данный план. С тех пор, как они охотились в секретном подземелье Сильваны, они чувствовали тревогу. «Безостановочная охота на протяжении 30 часов! Арк не человек! Я никогда в жизни больше не хочу испытывать такие ужасные вещи!» Теперь, когда погоня за Аланом закончилась, «Он ведь снова вернется к охоте!» Ребилитанты никогда раньше не охотились с арком, и только в тот короткий промежуток времени, когда они его сопровождали, каждый осознал, куда попал, увидев воочию этот стиль охоты. Проклиная все на свете, почувствовав этот ужас, теперь они желали изо всех сил найти хоть какой-нибудь предлог, чтобы избавиться от арка. Таким образом, каждый мгновенно согласился с его планом. «Теперь нам необходимо вернуться в деревню Ланса или организовать производство!» Да, вперёд! Идем, идём! Очень жаль, что мы не можем больше охотиться с Арком. Разве? А, ну, к сожалению, это невозможно. Арк достал 20 чистых свитков и сохранил в них рецепт пилюли бессмертной слизи. Затем реабилитанты опустошили свои карманы и купили еще 20 свитков, прежде чем Арк сохранил на них навык «Время слизи номер 2. Наиболее важным компонентом для этой пилюли являлась сущность светящейся слизи, однако вероятность его падения была очень низкой. Но если они соберут вместе всех слизней рядом благодаря использованию «Время слизь номер два», тогда эту проблему можно решить. Теперь все приготовления закончены, давайте делать деньги! На следующий день Джастис Мэн возглавил поход в деревню Ланцеля вместе с реабилитантами. Несмотря на то, что Рока не желала идти с ними, она просто не была в состоянии следовать за арком, пока он охотился по 18 часов в день. «Я не могу пойти с из за моей неполной рабочей смены, но я обязательно подключусь позже!» Рока не всегда могла находиться там, где они преследовали Аллена, но ей каждый раз удавалось всех нагнать потом, поскольку она имела в своём распоряжении единорога со скоростью передвижения в тысячу В любом случае, Арк расстался со своей группой у башен Салрина. Но сейчас пришло время начать заниматься новыми делами. Арк желал расширить свой бизнес на каждое место, которое посетит. Однако это займет некоторое время, чтобы настроить этот самый бизнес и получить прибыль, так что сейчас было время, чтобы взяться за задание. Осталось сделать две вещи. Арк решил остаться немного дольше в башне Соларина. Текущие задания были найти новых переселенцев и лаборатория гениального алхимика. Тем не менее, первое задание не имеет конкретной точки назначения, поэтому он не мог выполнить его немедленно. Таким образом, стоит заняться вторым. Нет, существует также еще одна вещь. Арк понял, что уже давно забыл об одном важном предмете, который получил некоторое время назад. Он случайно обнаружил его, когда приводил в порядок свою сумку. Знак отличия Вальдераса, Лорда Тьмы, стартовый предмет для задания, минимальный уровень 150. Чтобы идентифицировать предмет, необходимо иметь минимум 100 пунктов характеристики знания древних реликвий. Это был предмет, который Арк получил от Вальдераса, босса ивен задания в Джексоне. Он требовал 150 уровень и 100 очков знания древних реликвий. Пока он хранил этот предмет в своей сумке и не трогал, так что успел про него забыть. В то время, что уровень, что знание, все было очень низким, и он не мог начать задание. Но теперь его уровень был 180, а знание древних реликвий — 138. Арк пересмотрел знак отличия и зарегистрировал задание после появившегося информационного окна. «Дом огня драконианца! В далеких землях Холодного Севера существует очень горячее место, скрытое от всех глаз». Говорят, что очень давно огонь драконианцев вскрывал их дом на континенте. После прихода тьмы и исчезновения Вальдераса, правителя Джексона, территория потеряла всю память о тех землях. Однако, в свои последние моменты, дух Вальдераса был восстановлен, и он отчаянно жаждал вернуться на свою родину. Осталось ли до сих пор его желание? Вокруг знака Отличия существует грустная аура, которая демонстрирует его желание вернуться в те земли. Для того, чтобы утешить печаль духа Вальдераса. «Вы должны найти то место, где секрет огня драконианцев пребывает в глубоком сне. Уровень сложности С». На его карте была помечена другая красная карта, указывающая на задание. «Северные горы в магическом королевстве Бристания. Он не мог себе даже представить, сколько потребуется времени, чтобы достичь тех территорий. Сложность уровня С не была проблемой, но раз у Арка только начал появляться бизнес, он не хотел уходить так далеко. Да, я сначала разберусь с заданием по поиску лаборатории гениального алхимика. Арк решил оставить знак ⁇ Отлично ⁇ потом, а сейчас заняться другим заданием. Так, сначала мне надо получить предметы от СИДа. Тем не менее, Арку не требовалось идти туда напрямую. Было достаточно, чтобы назначить подходящее место в письме. Из за арабского контракта на сумму в 3000 золотых у СИДа не было выбора, кроме как идти туда, куда Арк скажет. Ха-ха, довольно удобно. Я должен в полной мере его использовать, пока он не выполнит долг. Ну что ж, пришло время начать все с чистого листа. Дедрик, Деймос, следуйте за мной. Хорошо!» Клац, клац, клац. Арк покинул башню Саларина с довольным видом, и, как всегда, он искал новые приключения со своими фамильярами. Какие монстры и события будут ожидать их на этот раз? От одних только мысли о его переполнили волнение. Арк определенно имел дух авантюриста.